Рейна. Она не страдала мегаломанией, и это был не комплекс Бога. «Это не комплекс Бога», — сказал Калм. «Мама», — дрожащим голоском позвал с верхнего этажа папоротник, — «съешь его живьем. Мама, мама, а а «Это чисто философский вопрос, а не религиозный», — коротко поправила Рейна. «Повторяю, я не тот Бог» которому положено поклоняться. «Но всё равно Бог», — протянул Каллум. «Как и ты с точки зрения моей теории. К несчастью, как и всё в этом доме». Каллум намеренно не спешил понимать теорию Рейны, чему она не удивлялась. Сама же выбрала в напарнике психопата в депрессии. С другой стороны, было бы из кого выбирать. «Только вороне не говори», — предупредил Каллум. Вряд ли он кротко воспримет свое всемогущество. Стёп работу не ускоряет, — напомнила Рейна, указывая на пневматическую систему доставки. «Давай, попробуй еще раз». Калум поднял на нее взгляд, исполненный такой злобы, что на мгновение Рейна чуть было снова не прониклась к нему уважением. «Может, архивы доставляют заказы сюда, но сами они не обязательно здесь». — раздраженно сказал Калум, Не сидят и не ждут, пока ты призовешь их. — Ладно, как скажешь. С такими принципиально разными характерами, — кисло подумала Рейна, — они вдвоем точно не соскучатся. Понять разум дома — не моя задача. — О, так ты желаешь всемогущества, разбираться в нем не собираешься. Она могла бы ответить. Последний раз говорю, я не святая и не посланница небес. У меня лишь достаточно силы, чтобы переписать культуру, перестроить общество, вызывать новую эру перемен и значит быть Богом. Не империи возводить, а формировать новые поколения. Ты хоть знаешь, сколько раз общество уже переживало крах. Наступит очередной конец, и оно воссоздаст себя заново. Но как именно? «Подумай, старые боги мертвы, никто в них больше не верит. Остался один только сломанный и лишенный убеждений мир. Дай мне семь дней, и я создам свет, сотворю твердь небесную и земную. Не буквально. Я же не сумасшедшая. Однако у меня есть силы и талант, и даны они мне не просто так. Если уж я способна создавать жизнь, то так или иначе обязана ее сотворить». Но какой смысл распинаться перед Калумом? Поэтому Рейна ответила просто «Да». Калум пристально посмотрел на нее и, похоже, отбросил остатки сомнений. «Ладно», — задрав голову, проговорил он в сторону потолка. «О, заповедные архивы, возлюбленные миньоны Небесной библиотеки, благословенные самой богини!» «Прекрати!» Проскрежетала сквозь зубы Рейна. «Ладно, ладно». Калум бросил на нее насмешливый взгляд и кивнул, подзывая ближе. «Вашу ручку, пожалуйста. Либо же другую конечность. На выбор». Как отвратительно. Рейна с хлопком опустила ладонь ему на плечо. «Я все еще сомневаюсь, что подобная близость так уж необходима». «Работала прежде». «Сработает и сейчас», — он говорил о воздействии на Далтона Эллери, которое, по словам самого Калума, удалось неожиданно просто. «Не то чтобы без труда», — пояснил он, — ведь Далтон прикрывается всеми известными эмоциональными блоками. Просто чего-то в его защите не хватало. «Чего именно?» — Рейна спрашивает, даже не думала. Ей было плевать к тому же она не понимала что такого особенного в конструкции человеческой души которую калум подсадил далтону ее волновало только то насколько успешно он это проделал а первичная проверка результата от чар калума усиленных рейной успех гарантирован без вопросов плюсом удалось разозлить Парису, но это уже не несло никакой практической пользы так приятный бонус И вот Рейна узнала, чем же именно занят Далтон, исследуя бытие, происхождение, космическую инфляцию, космологический порядок, исконную вселенную. Самое обидное, что ничто из этого для нее не имело значения, зато определенно казалось полезным Париссе, с умом которой не могла тягаться даже ее красота — чем Париса вдвойне раздражала Рейну и чего, захлебываясь в угаре вожделения слюной, не замечал никто. Рейна ждала, что Калум прольет хоть каплю света на исследование Далтона, но его зацепило нечто в самом Далтоне, хотя тот и не был ни для кого загадкой. Какая разница, какой он человек и испытывает ли полный спектр эмоций? Всё это не относилось к делу, и в лучшем случае было банальным. Калум же единственной подлинной загадкой считал людей как таковых. В том-то и беда, одержимых своей специальностью медитов. Рейна знала много людей, в которых тайны не на грош, и потому была в корне несогласна с Калумом. Как бы там ни было, ставки сделаны, хоть и не без труда. Они не сразу сошлись в том, что же именно запросить у архивов. Но последнее слово осталось за Каломом к вящему неудовольствию Рейны. Сначала она несколько дней пыталась донести до него свою мысль, а теперь неделями не могла заставить ей следовать. В конце концов она сдалась и согласилась на предложенный эксперимент, который все же считала бессмысленным. Просто Каллум упрямился и не отступал, и у нее не осталось выбора. «Чем закончилась твоя последняя попытка?» — проворчала Рейна, отчаянно желая убрать руку с его плеча. Слишком уж остро она чувствовала исходящее от него тепло, и это пугало. Калум тянул курсирующие по ее жилам энергию, силы, но ощущалось это не так, как когда Рейна позволяла Ника или природе черпать из себя ресурсы. Калуму. Они переходили, если не сказать, утекали быстрее. Тем же, чем и всегда. Мой запрос отклонили. Он бросил на нее сердитый взгляд. Я пытаюсь сосредоточиться. А, ну прости. На первый взгляд он ничего не делал. То, как он творил магию, признаться сбивало с толку. Но вот прошло несколько секунд... И Калум задышал иначе. Солба скатилась тонкая струйка пота. Наконец Калум стряхнул с себя руку Рейн. «Есть!» «Это должно сработать!» «Как мы узнаем?» Рейна пристально смотрела на систему доставки. «Когда я пытался проделать это в одиночку, результата пришлось ждать несколько минут. Привалившись спиной к стене читального зала, Калум посмотрел на Рейну. Так что там у тебя с роднёй?» «А что говорилось в личном деле?» Огрызнулась Рейна. «Ты же вроде его читал». «Разумеется». Калум следил за ней с лёгкой улыбкой. «Ты ведь понимаешь, что я чисто из вежливости спрашиваю. Можешь вообще рта не раскрывать. Я и так знаю почти всё, что мне нужно». «Вот и славно». Рейна со злостью посмотрела на Калума и перевела взгляд на свои туфли. «Тебе не надоело узнавать чужие тайны?» «Не такая уж это и тайна», — напомнила она себе. Семейные дела Рейна не держала в секрете, иначе получалось бы, что они для нее что-то дозначат. Она просто о них не говорила, ведь родные были ей не важны. Они смертные. Какой от них прок? «Вообще-то нет, мне это совсем не надоедает», — ответил Каллум. «Тайны есть у всех», — и у каждого человека они разные, очень разные. Рейна как от паразита отмахнулась от чувства, что Калун за ней следит. «Я знаю. Ты думаешь, будто у всех есть своя слезливая история? У меня такой нет». «Верно», — сказал он. «Ты не Париса и не Тристан. Я не жертва», — сухо возразила Рейна. «И они не были жертвами в привычном смысле». Калум скрестил на груди руки. «Но если так подумать, то никто ведь не выбирает, кем и где родиться. Мы просто получаем то, что у нас есть, и это уже само по себе трагедия, которая есть у всех». «Моя семья для меня — не трагедия», — Калум дернул губами в улыбке. «Так ты признаешь, что семья у тебя есть». Под сердитым взглядом Рейны он рассмеялся. «Ладно, прости». Оставлю тебя в покое. Вот это вряд ли. Не в его духе. Как мило, добавил Калум. Как отчаянно ты пытаешься меня ненавидеть. Думаю, мне надо быть благодарным. О, теперь это. Отлично. С тем же успехом можно было и Парису в напарнице брать. И снова Рейна напомнила себе, как ей ненавистны нефизические специализации. Знаешь? Это вовсе не делает тебя слабее, — продолжал Каллум. Ты ведь тоже человек со всеми положительными качествами. Ты по умолчанию имеешь право совершать глупости, грустить, тосковать, проявлять недостатки. Это-то тебе в окружающих и противно. Отвечать Каллуму и уж тем более слушать его Рейна не думала, просто тема пришлась к месту. Неправда. Дело не в людях. «Мне ненавистна предсказуемость. Претят скучные мелкие тревоги, как у Роудс. Люди, которые никак не выйдут за свои рамки, потому что излишне много думают о том, почему их не любят, или чего от них ждут, или почему они никому не нравятся, или...» «Разве ты не тем же занят?» — перебила его Рейна. Калум плотно сжал губы, и Рейна поняла, что попала в цель. Однако в этот момент архивы прислали что-то по системе доставки, и Колум быстро отошел из стены. «Это...» Он впился взглядом в обложку Тома, пустую, как и у книги, которую архивы в прошлом году выдали Айес Сато. «Читай!» Рейна открыла титульную страницу, на которой было написано «Атлас Блейкли». «Это оно!» Подтвердила Рейна и, не оборачиваясь, передала книгу Калуму. Тот либо не мог, либо же просто не пытался скрыть нетерпение. Но «Ну, так что? Испробуем мою идею. А в ответ она услышала приглушенный смешок. Знаю, ты думаешь, будто магия дается мне даром. Раздраженно произнес Калум, успев зарыться в личное дело, которого, видимо, ему и не хватало для полного счастья. «Но дважды в день я этим заниматься не собираюсь. Архивы — это же тебе не человек». «Ну, твою мать!» — мысленно выругалась Рейна. «Как же ее бесит!» «Ох ты!» — бормотал Калум, поглаживая подбородок. «Это и более-менее интересно, чем я думал». «Ужасно рада за тебя!» — проворчала Рейна. Она сдалась, понимая, что сегодня ловить уже нечего, и развернулась, готова уйти. Однако тут ей кое-что вспомнилось. «Верни на место», — велела она, и Калум, оторвавшись от чтива, поднял на нее непонимающий взгляд. «Как закончишь, верни книгу на место». «С какой стати?» — нахмурился Калум. «С такой, что ему все ведомо, и я не хочу, чтобы стало известно еще и это». Стоило уточнить, что Атласа Блейкли Рейна не боялась, но ну и конфликтовать с ним тоже не торопилась. На этом-то и прокалывался. Он, может, и умел читать людей, видел, как формируются их личные истории, но действия, которые эти люди могут предпринять, недооценивал, как и то, через что они готовы пройти или за какими безумными целями способны пуститься в погоню. Он не понял эмоций Тристана, не понимал чувств Парисы и уж, конечно, не понимал, что человек вроде Атласа Блейкли свое место занял вовсе не потому, что его легко нагнуть. «Верни! И точка!» — предупредила Рейна, и Калум пожал плечами. Видимо, так он говорил «Ладно». Рейна побрела прочь из читального зала. Ей внезапно захотелось выместить на чем-нибудь злость последние дни найти ника было непросто. Рейна, правда не до конца понимала избегает ли он ее по собственной воле или же это она дала наконец знать, что не желает его видеть. в последнем Рейна сначала сомневалась ведь ника не понимал тонких намеков в виде коротких, односложных ответов и антипатии в целом но потом вспомнила какой он на самом деле чуткий чтобы о нем кое-кто, Калум не думал. Ника вызывал невероятную симпатию. А ведь нет никого приятнее, чем тот, кто точно знает, когда пора отвалить. Рейна прослонялась по первому этажу, наведываясь в места, где обыкновенно обретался Ника. Кухня или проход, который они туда провели, а после вышла наружу. Стало заметно холоднее, настолько, что даже Ника было впору накинуть рубашку — Нашелся он у куста увядших роз, где занимался именно тем, чем хотелось бы заняться Рейн. Выпускал пар, то есть колотил сотворенный им же тяжелый мешок. Ах, привет! Ника утер пот со лба, и когда Рейна приблизилась, беззаботно улыбнулся, чем моментально распалил в ней ярость. Вот уж не думал тебя сегодня увидеть. Но, разумеется, не думал. Ведь ему и в голову не пришло отыскать ее, чтобы не заниматься в одиночку тем, чем они занимались в паре весь прошлый год. В этом наверняка тоже ее вина. Хотя, если она поступала стервозно, а он услужливо перестал попадаться ей на глаза, то откуда такая радость при встрече? Гррррр, непростительно. «Ну да», — сказала Рейна, и его улыбка стала шире. «Как мне не хватало этого остроумия!» Он поманил её к себе. «Один раунд. По-быстрому». Рейна постаралась сделать вид, будто не искала его именно для этого, просто бродила по окрестностям, наткнулась на него и подумала. «Да, конечно, почему бы и нет? Можно и уделить пару мгновений своего драгоценного времени на это его глупое хобби. Погнали!» «Круто!» Ника заставил мешок исчезнуть — И вытянул в сторону Рейны сжатый кулак. А то я теряю форму. Сомневаюсь. Она стукнула с ним кулаком, обозначая начало раунда. Похоже, радовался Ника искренне, или же он просто испытывал облегчение. Все занятие до занятия. Типа того. Он сделал пробный выпад, от которого Рейна уклонилась. Потом она нанесла свой удар так, что засвистел холодный воздух. Где-то вдалеке одобрительно запел Кизил. «Я не говорил, чем занят Тристан?» «Не особенно. Вообще ничего, если точно». «А, ну да». Ника плавно поднырнул под ее хок. «Рассказывать долго, но мы типа пробуем научить его манипулировать квантами». «Квантами?» — эхом повторила Рейна. «Точнее, она хотела переспросить. Мы?» Ага. Нико скакал вокруг нее, заставляя двигаться по часовой стрелке, а потом взял и ударил ногой. Легонько ткнул носочком в подколенный сгиб, за что Рейни снова захотелось придушить его, причем с любовью, что даже хуже. Он же видит вещи насквозь, и когда мы пользуемся магией, может разглядеть ее частички. Вот только он охеренно безнадежен. А? -а, -а. Ясное дело, Рейна и сама всегда считала Тристана безнадёжным. Ну да. Ника заблокировал её удар коленом, работали они даже не в половину обычной силы и скорости, едва обозначая касание. Короче, я видел вас с Калумом», добавил Ника. Рейна подумала, стоит ли сказать что-либо в своё оправдание, а потом решила, что, как обычно, она никому ничего не должна. Было дело. Он правда выглядел. Ника провел комбинацию джеб-хук. Уву, смерть пьяным. А, да. Рейна, не сдержавшись, закатила глаза, и Ника рассмеялся. Ты его куратор трезвости, что ли? Чего? Рейна заблокировала его кросс. Ну, куратор трезвости. Тот, кто возвращает людей на путь истинный. Нет. Если Рейна и занималась чем-то подобным, то чисто случайно. Каллум тоже безнадёжен. Не надо было их разлучать. Ника шустро ушёл от её хока. Кстати, я и Парису где-то с недели уже не видел. А вот где Париса, Рейна, похоже, догадывалась. Ты ведь знаешь, что она спит с Далтоном? Погоди, правда, что ли? Ника даже замер и лишь в последний момент заблокировал Джеб. «Чёрт!» — вздохнул он. На мгновение вид у него сделался каким-то потерянным. Рейна невольно изумилась. «Только не говори, что разочарован!» «Да он же просто...» Минна Нико в этот момент выражала собственное отношение Рейны к Далтону ещё до того, как на него повлиял Калум. У Далтона, похоже, не было чувства юмора, и он ни к чему не стремился. «Да, хорош собой!» Может быть, и черты лица просто идеальны. Но если бы внимание Париса добивалась Рейна, а Ника неприкрыто занимался этим весь прошлый год, она была бы абсолютно уверена, что Далтон должен быть ей практически полностью безинтересен. «Я выяснила, что он исследует», — сказала Рейна. Ничем таким она с Ника делиться не собиралась, однако Спарин так хорошо прочищал мозги, точнее, заставлял собраться, что дверка в ее мысли незаметно приоткрылась сама собой. «Да». Ника намеренно, медленно ударил ее ногой в голову и засмеялся, когда его отпихнули, лишив равновесия. «Это нечто физическое. Космология, вроде бы». Ника отпрянул, и Рейна устремилась следом, поднырнув под удар. «Не знаешь, что такое космическая инфляция?» Что? Потеряв бдительность, Ника забыл сменить уровень и, застыв столбом, заслуженно словил хук. твою ж...» Он согнулся пополам, прикрыв лицо рукой, а Рейна замерла одновременно, испытывая большую гордость и глубокое сожаление. «Ты в порядке?» «Да, я...» Ника поднял на неё слезящиеся глаза и утер ладонью разбитый нос. «Охренеть!» Правда, что ли? Он еще дважды провел рукой по губам, и только тогда кровь остановилась. Прости, ты-то чего извиняешься? Рейна вытаращилась на него. Прежде Ника исцелялся гораздо быстрее. По меркам смертных процессы сейчас не то чтобы затянулся. Но ведь это Ника де Ворона, а он кто угодно только не смертный. Да я просто... «Отвлёкся, что ли?» — отмахнулся он. «Ты не знаешь, что такое космическая инфляция?» «Ну вот, сочувствую ему после этого. Как видишь, нет». «Ну, это типа...» Он потрогал распухший нос. «Спонтанной реакции. Вселенная же расширяется. Так, инфляция — это ускоренное расширение». Он шёпотом выругался, растирая покрасневшую щёку. Считается, что именно она и происходила после Большого взрыва. Вселенная расширялась быстрее скорости света, и потом из хаоса образовалось все. Вот как. Не очередная ли это форма мифологии, подумала Рейн, системы верований ученых, решивших, что если не Бог или Бог создал мир, то это сделало нечто иное, столь же необъяснимое. Постой. Что-то в объяснении Ника упрямо не укладывалось в голове. «Спонтанное зарождение жизни?» «Ну...» — Ника немного не донёс руки до губ. «Да, наверное...» «Я так-то хотел сказать «спонтанное творение», но, думаю, в принципе, это и есть зарождение жизни». «Так ведь и мне под силу такое провернуть...» Это кое о чём напомнило. Если честно, я думала, что ты уже давно этим заинтересуешься. В конце концов, Рейна ждала, что после того, как она позволила Ника в прошлом году воспользоваться её магией, он попробует расширить рамки эксперимента. «Вообще-то...» — Ника насупил брови. «Мне правда интересно, но я же говорил, с этим я больше ничего поделать не могу, особенно без...» он так и не смог произнести имя Либби. «Просто одному дальше мне не продвинуться». «Ты ведь даже не пробовал». Рейна отстранённо заметила, что начинает терять терпение. Раньше она даже не задумывалась об этом чувстве. Ей просто периодически что-то застило глаза. Как сейчас. Наверное, это и был гнев. «Я не думал, что ты ждала от меня продолжения». Больше они не дрались, просто застыли друг против друга в боевых стойках. «Я тебя несколько недель не видел. То есть это я должна была к тебе прийти? Я же был...» — Ника почесал лоб. «Занят, уставал». «Ты серьёзно?» «У Рейны от нетерпения всё зудело. Мы живём в одном доме. Знаю просто, из каких пор у тебя эта слабость». — спросила она, указывая на его нос. Ника моргнул, сглотнул и снова моргнул. Я это... даже не знаю, что и сказать. Рейна подумала, что неверно выразилась на английском, но в переводе ли дело? Я о том, что тебя так просто не ранить. Обычно. Да, я сам не свой. Но тебе-то что, ты же не... Ника снова осекся. «Проехали», — сказал он. «Это... давай не будем». «Чего не будем? Мы ведь обычно не ссоримся. И меня это устраивает». Он пожал плечами. «Так проще». «Да», — подумала Рейна. «Да, про меня же так просто забыть. Меня легко игнорировать. Ведь между нами всё легко и незамысловато. Нет никакой разницы, тут я или нет» я имею в виду, что у меня с тобой никак с Роудс», — сказал Ника. «С ним и вечно сремся, бесит», — скривился он. «Сама же видела». Да, Рейна все сама видела. «Бесит. Вот что он говорит о Либби Роудс и их странном космическом танго». «Ну да, конечно. Роудс его сильно бесила, но без нее он, не он». Рейна вдруг поняла, что уже не помнит, зачем искала Ника, и от того, что именно ей пришлось подходить к нему, а не наоборот, испытывала какое-то странное унижение. «Мне пора», — резко сказала она. Раунд затянулся. «А, точно». Ник, оказалось, искренне сожалеет, тогда как Рейна не могла определить, то ли сочувствует ему, то ли еще сильнее ненавидит. «Не хотел тебя задерживать, но ты смотри, если захочешь поговорить или там...» «Ну...» Ника замолчал и буркнул себе под нос. Тупо как-то прозвучало. Внезапно Рейна совершенно четко поняла, что же не так с Ника Довороной. Да Он был одинок. Он правда остался один. Просто Ника привык кому-нибудь противоречить, оставаясь при этом очаровательным. И Либи Роудс прекрасно соответствовала его нуждам, помогая самоутверждаться, расти в собственных глазах. Но вот ее не стало. А зато Рейна никуда не делась. Однако это, видимо, не имело значения, ведь в Рейне Ника видел лишь того, кому можно не испытывать ничего определенного и сложного, просто позволить безболезненно для себя приходить и уходить, когда вздумается. Воображение непрошено возник самодовольно улыбающийся Каллом «Это ранимость», — сказал бы он, что, прозвучав из уст вечно пьяного импаты без единого друга, не значило ровным счетом ничего. «Удачи с Трестаном, коротко пожелала Рейн, и Ника в ответ криво усмехнулся. «Да и тебе», — сказал он, — «с новой». «Я с ним дел не веду». «А, ну тогда просто...» Ника был как взведенная пружина. Что он чувствовал? Раздражение, видимо. Ну и отлично, вот тебе и мир. Драться, впрочем, Рейна тоже не рвалась. «Убей его!» — радостно пропела трава под ногами. «Порви его! Мама сварит суп из его косточек!» «До встречи!» — сказала Рейна. «Ага, до скорой, надеюсь. Да». Они оба врали, и Рейна оказала ему очередную услугу. Она развернулась и, не сказав больше ни слова, пошла назад в дом.